Глава 13. Этот дом слышит меня. А вы, случайно, не психолог? Спрашиваю я мужчина, который стоит рядом со мной на чердаке. Кто такой психолог? Удивленно смотрит на меня и чешет затылок. Человек, который разбирается в душевных проблемах других людей. Хм, можно, наверное, и так сказать. Улыбается незнакомец и пристально смотрит мне в глаза. Я езжу по городам и селам и встречаю много разных людей. добрых и злых, веселых и грустных, приятных и не очень. И у каждого из них своя история, своя жизнь, которую они хотят рассказать мне, поделиться или спросить совета. — А вы не отказываете им? — Никогда, — отрицательно покачал головой. — Я слушаю их, а они взамен кормят меня едой или дают кровь на ночь. — По-моему, отличный бартер, — усмехнулась я и показала рукой на нишу в стене, в которой прятались стекла. «Ты не думай, Евангелина, что у меня денег нет, или я бродяга какой. У меня есть дом и родные, просто ноги меня постоянно куда-то несут. Ну вот не могу я сидеть на одном месте, аж выворачивать начинает. Люблю свободу и ветер в лицо, а еще чтобы небо было над головой, а не крыша». «Это замечательно», — вздохнула я. «По-моему, это просто восхитительно. Найти свое место в жизни и уверенно идти к поставленной цели». не сворачивая с выбранного пути. Так, что-то мы и правда размечтались. Выдохнул Варидис и заглянул в нишу. А потом аккуратно вытащил стекла. Я посмотрела на сосредоточенное лицо мужчины и поняла, что не нужно ему мешать. Поэтому я тихонько спустилась по лестнице и, обойдя дом, дошла до грушевого дерева. Сорвала несколько груш и положила их в карман, который сделала из пледа. С этой ношей вернулась в дом. Зашла на кухню и обрадовалась тому, как здесь стало чисто от того, что мы с моими чокнутыми помощниками сделали. Даже воздух как будто стал прозрачнее, и теперь дышалось намного легче. Положив груши на стол, я осмотрелась и увидела сидящего на шкафу украли пчела. Он все так же смотрел на меня сверху, вот только сейчас грыз морковку и громко хрумкал. «Спускайся, Леон, будешь помогать мне готовить для нашего гостя». «У тебя же ничего нет, кроме груши и меда», — усмехнулся Леон и от смеха затряс ушами. «Ох, дружок, если бы ты знал, как я начала свою карьеру кондитера, ты бы сейчас не смеялся. А вообще, ты когда-нибудь читал сказку про кашу из топора?» «Кашу из чего?» — зажужжал крыльями зверек и, быстро спланировав с самого высокого шкафа, сел на один из столов. «Каша из топора!» усмехнулась я, понимая, что этот зверей наш совершенно не понимает, о чем я говорю. Вот смотри, я покружилась и, наконец, увидела то, что искала. Книга в черном кожаном переплете, которую достала с верхней полки шкафа, лежала на столе и была открыта на середине. Вероятно, когда я падала, она раскрылась. Заглянув в неё, я взвизгнула. — Не может быть! — Что там? Ушастый поднялся и допрыгал на своих маленьких лапках до книги. Заглянул внутрь. «Пшеничная каша с медом и крошами», — прочитал он и внимательно посмотрел на меня. «Ну и что?» «Ты не понимаешь, ли он? совсем не понимаешь?» Я подняла глаза по потолку и сделала несколько шагов по кухне, а потом шепотом произнесла. "Этот дом кого-то слышит меня, слышит и помогает мне». «Нет», — отрицательно покачал голову ушастый. — «не может этого быть, дом никогда так не делал». «Откуда ты знаешь?» — удивленно спросила звереныша. И, сощурив глаза, посмотрел на Леона. — А ну, рассказывай, что знаешь. — Ничего я не знаю. Отпрыгнул к стене и вжался в нее, словно хотел исчезнуть. — Если я узнаю о том, что ты что-то скрываешь от меня, сделаю с тебя коврик, так и знай. Пригрозив пальцем кролику, я взглянула на рецепт пшеничной каши и фыркнула. — Злюка! — прошептал ушастый, и отошел от стены. — Ты не рассказала мне про кашу из топора. Что это значит? В общем, дело было так. Одному солдату захотелось есть, и он попросил одну старуху накормить его. Но она, прикинувшись бедной, ничего ему не дала. Тогда он сказал, что сам сварит кашу из топора. Положил в котер с водой топор и попросил у бабульки соли, потом сахара, потом чуть маслицы, и молока и, наконец, самой крупы. И старушка все ему дала. А утром солдат еще и топор с собой забрал, сказав, что он не уварился. И... захлопав черными глазками, спросил Ушастый. «Тебе что, топор нужен? Мне нужно немного сахара и молока», улыбнулась я глупенькому зверьку, а потом еще раз взглянула рецепт каши. «Есть у тебя?» «Может быть», закатив глаза, загадочно произнес Ушастый. «А тебе много надо?» «Совсем чуть-чуть», поджав губы, я посмотрела умоляющим взглядом на крылья пчела. «Чуть-чуть есть», Мушастый пробежался по столам и открыл один из шкафов. Достал оттуда банку с сахаром и полную крынку молока. Поставил все на стол и посмотрел на меня. Хватит? Если честно, я даже удивляться устала, понимая, что этот дом посредством Леона помогает мне. Получается, все, что я не просила у этого загадочного дома, он давал мне. Это невероятно радовало и в то же время немного пугало. Поэтому я решила действовать аккуратно и не просить сразу все и много. Сначала уборка, затем стекольщик, теперь каша. Думаю, надо немного успокоиться. А еще нам надо немного сливочного масла и один стаканчик совсем пустячного ингредиента – пшеничной крупы. Сейчас!» Резво ответил ушастый и, подпрыгивая, начал искать нужные вещи, осматривая столы и кухню. А я в это время нашла котелок, деревянную ложку и нож. а затем заметила у раковины слегка ржавый рычаг, потянув за который, я пустила холодную воду. Сначала она была мутная и слегка пахла, но после того, как стекла, стала прозрачной и очень вкусной. Каша уже варилась на очаге, груши были нарезаны, а мед ждал своего часа. Но самое главное, что происходило в этот момент, это то, что напротив меня на улице находился привлекательный мужчина. Он вставлял стекла в окна и с хитринкой смотрел на меня. А мне невозможно было отвести взгляд от его обнаженного торса. Как же вкусно пахнет! воскликнул Виридис, появившись на пороге с наслаждением вдыхая аромат. Мне не терпится отведать твою еду. Уверен, она просто восхитительна. Угу, ты прав, улыбнулась я, мысленно поблагодарив дом за то, что он делает для меня.